приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по 12 рублей в месяц, И Самоленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам. Первым обыкновенно приходил фон Колин. Он молча садился в гостиной и, взявшись со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин, в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чипцах. Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом «Прекраснейший, величайшего ума человека. Покончив с альбомом, фон Корин брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз,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 «Все масло, ваше, курица!» «Скорее, оно в шкапу!» а? «Да скажи Дарье, чтобы она в банку с огурцами укропу прибавила!» А «Укропу!» а? «Сметану накрой, раздевай, а то в налезут!» И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось 10 или пятнадцать минут,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 По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом а Чего же, дело не медведь, в лес не уйдет Ах, Бить вас некому Проходило еще 15-20 минут А обедать не звали И все еще слышно было, как денщик, бегая из синей в кухню и обратно Стучал сапогами Поставь на стол Ну да суёшь-то, помой сначала! Проголодавшиеся Дьякон и фон Корин начинали стучать о пол каблуками, выражая этим своё нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец, дверь отворялась. Кушать готово!